— Сделай одолжение, — сказал мой дед поутру. — Сделай одолжение, тезк, сходи вниз и справься о здоровье баронессы. Можешь спросить фрей Лейн Адельгейду, а она-то уж сообщит достоверный бюллетень. Можно себе представить, как я помчался вниз. Но в то самое мгновение, когда я собирался тихонько постучаться в двери передней на половине баронессы, навстречу мне поспешно вышел сам барон. Он в изумлении остановился и вперил в меня мрачный проницательный взор. — Что вам здесь надобно? — буркнул он. Невзирая на то, что сердце мое неистово билось, я собрался с духом и отвечал твердым голосом, «По поручению деда моего мне надлежит справиться о здоровье досточтимой госпожи». Все это были пустяки. Ее обыкновенный нервный припадок, она спокойно спит, и я уверен, что выйдет к столу здоровая и веселая, так и передайте. Барон проговорил это с какой-то страстной горячностью, и оттого мне показалось, что он беспокоится о баронессе больше, нежели хотел показать. Я повернулся, чтобы уйти, но вдруг барон схватил меня за руку и воскликнул, сверкая глазами. — Мне надо поговорить с вами, молодой человек. — Разве я не видел перед собою жестоко оскорбленного супруга? не должен был страшиться столкновения которое могло кончиться моим позором я был безоружен но тотчас вспомнил что при мне отличный охотничий нож подаренный мне дедом уже здесь вразить то и вот я следовал заторопливо уводящим меня бароном решив не щадить жизни если мне будет грозить опасность что со мной поступит недостойным образом мы вошли в комнату барона Он замкнул за собою дверь. Скрестив руки, он стал в волнении ходить взад и вперед по комнате, потом остановился передо мною и повторил. — Мне надо поговорить с вами, молодой человек. Меня обуяла дерзостная отвага, и, возвысив голос, я сказал, полагаю, что слова ваши будут таковы, что я смогу их выслушать без повреждения моей чести. Барон с изумлением поглядел на меня, словно не понимая моих слов. Потом мрачно потупился, закинул руки за спину и снова стал метаться по комнате. Он взял стоявшее в углу ружье и сунул в него шомпол, будто желая испытать, заряжено оно или нет. Кровь закипела у меня в жилах, я схватился за нож и подошел вплотную к барону, чтобы не дать возможности прицелиться в меня славное оружие сказал барон ставя ружье на прежнее место я отступил на несколько шагов, но барон опять подошел ко мне и хлопнув меня по плечу сильнее чем следовало бы снова заговорил верно я кажусь вам теодор встревоженным и смущенном таков я и в самом деле после прошедшей ночи проведенный среди стольких страхов и волнений нервный припадок жены моей Был совсем не опасен. Теперь я вижу это сам, но здесь, здесь, в этом замке, где заколдован темный дух, я беспрестанно опасаюсь чего-то ужасного. И здесь она занемогла в первый раз. Вы, вы один в том виноваты. Я спокойно отвечал — что не имею ни малейшего подозрения, как это могло случиться. Ах, — продолжал барон, — когда бы этот проклятый ящик экономши разбился в щепки на скользком льду, когда бы вы... Но нет, нет, так должно. Так суждено было случиться, и я один виноват во всем. Мне надлежало в ту же минуту, когда вы начали заниматься музыкой в комнате моей жены, уведомить вас о настоящем положении вещей, об особых свойствах ее души. Я порывался заговорить. — Дайте мне сказать все, — вскричал барон. — Я должен предупредить всякое поспешное ваше суждение. Вы почтете меня за грубого чуждого искусства человека. Я совсем не таков. Одна только предосторожность, почерпнутая из глубокого убеждения, принуждает меня всеми силами не допускать сюда такую музыку, которая способна взволновать всякую душу, а также, разумеется, и мою. Знаете же, что моя жена подвержена такой возбудимости, которая, наконец, умертвит в ней всякую радость жизни. В этих зловещих стенах она не выходит из состояния раздражительной экзальтации, которая обыкновенно овладевает ею лишь на короткое время, но часто служит предвестником серьезной болезни. С полным правом вы можете спросить меня, от чего не избавлю я эту нежную женщину от ужасного пребывания в здешних местах, от этой дикой беспорядочной охотничьей жизни. Назовите это слабостью, все равно я не могу оставить ее одну. В непрестанной тревоге я был бы не способен ни к какому важному занятию, ибо знаю, ужасные видения всевозможных бед, случившихся с ней и повергших в смятение ее душу, не покидали бы меня ни в лесу, ни в судебной зале. А потом я полагаю, что слабой женщине Как раз здешний образ жизни может послужить вместо укрепляющей железистой ванны. Поистине морской ветер, по-своему славно забывающий в сосновом лесу, глухой лай догов, дерзкие и задорные переливы рогов, должны были одержать верх над расслабляющим томным бренчанием на клавикордах, на которых зазорно играть мужчине но вы возымели намерение упорно мучить мою жену и довести ее до смерти. Барон сказал все это, возвысив голос и дико сверкая очами. Кровь бросилась мне в голову. Я сделал порывистое движение рукой в сторону барона. Я хотел заговорить, но барон не позволил мне раскрыть рта. «Я знаю, что вы намерены сказать», — начал он снова. «Знаю и повторяю, вы были на пути к тому, чтобы уморить мою жену, в чем я вас, однако, не упрекаю, хотя вы и понимаете, что я должен всему этому положить конец. Словом, вы экзальтируете мою жену своею игрою и пением» и когда она блуждает без руля и витрил по бездонному морю обманчивых сновидений и предчувствий, навеянных на нее злыми чарами вашей музыки, вы толкаете ее в бездну своим рассказом о зловещем призраке, дразнившем вас там наверху в судейской зале. Дед ваш ничего не скрыл от меня. Но я прошу вас, поведайте мне снова все, что вы видели и не видели, Слышали, чувствовали подозревали я собрался с духом и спокойно рассказал все что было от начала до конца барон лишь время от времени прерывал меня возгласами удивления когда я дошел до того как мой дед с благочестивым мужеством ополчился против наваждения и заклял его строгими словами барон сложил руки. Молитвенно поднял их к небу и с воодушевлением воскликнул. — Да, ангел — хранитель нашей семьи. Его бренные останки должны будут покоиться в склепе наших предков. Я вскочил. Скрестив руки, барон расхаживал по комнате и бормотал как бы про себя. — Даниэль, Даниэль, что делаешь ты здесь в этот час? — «Итак, больше ничего, господин барон?» — громко спросил я, сделав вид, что хочу удалиться. Барон словно очнулся от сна, дружески взял меня за руку и сказал. — Да, любезный друг, жену мою, которую вы без умысла так жестоко потрясли, вы же должны и вылечить. Только вы один можете это сделать. Я чувствовал, что лицо мое запылало. И если бы стоял против зеркала, то, нет сомнения, увидел бы в нем весьма озадаченную приглупую рожу. Барон, казалось, тешился моим смущением. Он пристально глядел мне в глаза и улыбался с поистине коварной иронией. — Да как же ради всего на свете мне это сделать? — наконец пробормотал я, запинаясь. Ну — Ну-ну, — перебил меня барон. У вас будет не такая уж опасная пациентка. Теперь я всецело полагаюсь на ваше искусство. Баронесса вовлечена в волшебный круг вашей музыки. Внезапно вырвать ее из него было бы жестоко и безрассудно. Продолжайте ваше занятие музыкой. Всякий вечер вы будете желанным гостем в покоях моей жены. Но только... Переходите постепенно к музыке все более сильной. Искусно соедините веселое с серьезным. А главное, почаще повторяйте свою историю о странном наваждении. Баронесса привыкнет к ней, она забудет, что призрак блуждает в этих стенах, и от всей истории останется впечатление не больше, нежели от всякой другой волшебной сказки, в каком-нибудь новомодном романе или книге о привидениях. Вот что должны будете вы сделать, любезный друг. С этими словами барон отпустил меня и удалился. Я был внутренне уничтожен. Я был низведен до роли ничтожного глупого мальчика. Я безумец возомнивший, что в его груди могла шевельнуться ревность он сам посылает меня к серафине. он видит во мне лишь послушные орудие, которые можно употребить и бросить, когда ему заблагорассудится за несколько минут до того я осторошился барона во мне было глубоко затоено сознание собственной виновности, но виновность это дала мне Несомнительно почувствовать высшее, более прекрасное бытие, для которого я уже внутренне созрел. И вдруг все поглотила ночная тьма, и я увидел лишь сумасбродного мальчишку, возомнившего в детском самообольщении будто бумажная корона, которую он напялил себе на голову, и впрямь золотая. Я поспешил к деду. Он уже ожидал меня. — Ну, тезка, куда это ты запропастился? — спросил он, завидев меня. Говорил с бароном. Тихо и торопливо проговорил я, не глядя на старика. — Фу, ты пропасть! — воскликнул старик, словно удивившись. — Фу, ты пропасть! Я так и думал. — Тезка, барон, конечно, вызвал тебя на дуэль. Раскатистый смех, которым тотчас же разразился мой дед, Показал мне, что и на сей раз он, как всегда, видит меня насквозь. Я закусил губу, не посмев ему перечить, ибо хорошо знал, что он только того и ждет, чтобы осыпать меня градом насмешек, уже вертевшихся у него на языке. Баронесса вышла к столу в нарядном утреннем капоте который ослепительной своей белизной мог поспорить с только что выпавшим снегом. Вид у нее был измученный и усталый. Но когда она, заговорив тихо и мелодично, подняла темные глаза свои, из мрачного их пламени блеснуло сладостное нетерпеливое томление, и легкий румянец пробежал по лилейно-бледному ее лицу. Еще никогда не была она Так прекрасно! Но кто предвидит все сумасбродства юноши, чья кровь кипит в голове и сердце? Горечь затаенной досады, возбужденной во мне бароном, я перенес на баронессу. Все казалось мне безбожной мистификацией. И вот я решил доказать, что рассудок мой находится в добром здравии и я наделен проницательностью свыше всякой меры. Словно капризное дитя, удалялся я от баронессы и ускользнул от преследовавшей меня Адельгейды, так что я, как того и хотел, занял старое свое место в самом конце стола между двумя офицерами, с которыми и принялся изрядно бражничать. За десертом мы беспрестанно чокались, и как случается со мной при таком расположении духа я был необыкновенно весел и шумлив слуга поднес мне тарелку где лежало несколько конфет промолвив от фрейлейн о дельгейды я взял и тотчас приметил что на одной конфете с серебряным карандашком было надцарапано а серафина кровь закипела в моих жилах Я взглянул на Адельгейду. Она посмотрела на меня с чрезвычайно хитрым и лукавым видом, взяла стакан и сделала мне знак легким наклонением головы. Почти невольно я еле слышно пробормотал «Серафина». Взял стакан и одним духом осушил его. Взор мой был устремлен к Серафине. Я заметил, что и она в эту минуту выпила свой стакан и поставила его на стол. Взоры наши встретились, и какой-то злорадный демон шепнул мне на ухо, несчастный, ведь она любит тебя. Кто-то из гостей встал и, следуя северному обычаю, провозгласил здоровье хозяйки дома. Стаканы ликующе зазвенели. Восторг и отчаяние разрывали мое сердце. Вино горело во мне. Все закружилось вокруг меня. Казалось, я должен был на глазах у всех броситься к ее ногам и испустить дух. — Что с вами, приятель? Вопрос моего соседа образумил меня, но Серафина исчезла. Встали из-за стола. Я хотел удалиться, но Адельгейда задержала меня. Она говорила, бог весть о чем. Я не слышал ее и не понимал ни слова. Она взяла меня за руки и с громким смехом крикнула мне что-то в ух Меня словно поразил столбняк. Я был нем и недвижим. Помню только, что, наконец, я машинально взял из рук Адельгейды рюмку-ликеру и выпил что я очутился один у окна, что я опрометью бросился вон из залы, сбежал с лестницы и устремился в лес. Снег варил хлопьями, сосны стонали гнетомые бури. Как безумный носился и скакал я по лесу, смеялся и дико вскрикивал «Эй!» Глядите, глядите, как черт тешится с мальчишкой, захотевшим отведать запретного плода. Кто знает, чем кончилось бы мое иступленное объяснование, когда б я вдруг не услышал, что в лесу кто-то громко кличит меня по имени. Метель меж тем улеглась. Из разодранных облаков светил ясный месяц. Я заслышал лай собак, и увидел темную фигуру, которая приближалась ко мне. То был старый егерь. «Э — Э-э-э, дорогой Борчук, — начал он, — вы, стало быть, заплутались в такую вьюгу. Господин Стряпчий вас ждет не дождется. Я молча пошел за стариком. — Деда я нашел в судейской зале за работой. — Ты поступил умно! — крикнул он мне. — Очень умно поступил, что прошелся на свежем воздухе, чтобы охладить свой пыл. — Не пей так много вина. Ты еще слишком молод. Это негоже Я не проронил ни слова и молча сел за письменный стол. — Да, скажи, пожалуйста, любезный тезка, что надобно было от тебя, барону? Я рассказал все и в заключении объявил, что не намерен браться за сомнительное лечение, предложенное обороном. — Да и не придется, — перебил меня старик, — потому что завтра чуть свет, мы отсюда уедем, милая тезка. Так оно и случилось. Я больше не видел Серафины. Едва прибыли мы в к дедушка стал жаловаться, что трудное путешествие утомило его как никогда раньше. Угрюмое его молчание, прерываемое лишь ворчливыми выходками, свидетельствующими о самом скверном расположении духа, предвещало возвращение его подагрических припадков. Однажды меня спешно позвали к нему. Я нашел старика распростертом на постели, без языка. Его поразил удар. В сведенной судорогой руке... Было зажато скомканное письмо. Я узнал почерк эконома из Рзиттена. Но был в таком большом горе, что не посмел взять письмо из рук деда. Я не сомневался в скорой его кончине. Но прежде чем пришел лекарь, в жилах моего деда забилась кровь. И, на удивление, кряжестая натура семидесятилетнего старика поборола смертельный приступ. В тот же день лекарь объявил, что он вне опасности. Зима в том году была суровее, чем когда-либо. За ней пришла непогодливая хмурая весна, так что не столько постигший его удар, сколько усилившаяся от дурного климата подагра надолго приковала его к кадру болезни. Старик решил удалиться от дел. Он передал свой нотариат другому стряпчему. И таким образом я потерял всякую надежду когда-нибудь снова попасть в Рзиттен. Старик принимал только мой уход. Только я один занимал его рассказами, мог развеселить его. Но даже в те часы, когда он не чувствовал боли, и к нему возвращалась прежняя его веселость. Когда не было недостатка в соленых шутках, даже когда мы заводили речь о приключениях на охоте, и я с минуты на минуту ожидал, что речь зайдет о моем геройском подвиге, как я охотничьим ножом уложил свирепого волка, ни разу, ни разу не вспомнил он о нашем пребывании в Рзиттоне и всякий поймет, что я по совершенно естественной робости остерегался наводить его как раз на эту тему. Мои горестные заботы, мое беспрестанное попечение о старике заслонили в моем воображении образ Серафины. Но как только дед мой стал поправляться, со все большей живостью Вспоминалась мне ослепительная минута в покоях баронессы, озарившая меня как светлая, навсегда зашедшая для меня звезда. Случай снова пробудил всю испытанную мною муку и в то же время поверг меня в ледяной ужас, словно явление из мира духов. Когда я однажды вечером открыл сумку для писем, бывшую со мною в Рзиттоне, Из вороха бумаг выпал темный локон, перевитый белую лентою. Я тотчас узнал волосы Серафины. Но когда я стал рассматривать ленту, то ясно увидел на ней след от капли крови. Быть может, Адельгейда в одной из минут безумного беспамятства, овладевшего мною в последний день тамошнего пребывания, и сумела подсунуть мне этот сувенир но откуда эта капля крови она вселила в меня предчувствие чего то ужасного и возвела этот почти букалический залог в жуткое напоминание о страсти, за которую может быть заплачено драгоценной кровью сердца это была та самая белая лента, что беспечно трепетала возле меня когда я первый раз сидел рядом с Серафиной. И вот теперь темная сила сделала ее вещей, приметой смерти. Нет, не следует юноше играть оружием, всей опасности которого он не разумеет,